Дневник. Понедельник, 29 января 1932 года. Со мной что-то случилось, сомнений больше нет. Эта штука выявилась как болезнь, а не так, как выявляется нечто бесспорное, очевидное. Она проникла в меня из-под тяжка, капля по капле. Мне было как-то не по себе. Как-то неуютно, вот и все. А угнездившись во мне, она затаилась, присмирела. И мне удалось убедить себя, что ничего у меня нет, что тревога ложная. И вот теперь это расцвело пышным цветом. Не думаю, что ремесло историка располагает к психологическому анализу. В нашей сфере мы имеем дело только с нерасчлененными чувствами им даются родовые наименования. Например, чистолюбие или корысть. Между тем, если бы я хоть немного знал самого себя, воспользоваться этим знанием мне следовало бы именно теперь. Например, что-то новое появилось в моих руках. В том, как я, скажем, беру трубку или держу вилку. А может, кто его знает, сама вилка теперь как-то иначе дается в руки. Вот недавно я собирался войти в свой номер, и вдруг замер. Я почувствовал в руке холодный предмет. Он приковал мое внимание какой-то своей необычности, что ли. Я разжал руку, посмотрел. Я держал всего-навсего дверную ручку. Или утром в библиотеке. Ко мне подошел поздороваться самоучка. А я не сразу его узнал. Сноска. Ажье П., e. о котором часто упоминается в дневнике. Он был канцелярским служащим. Реконтен познакомился с ним в 1930 году в Бувильской библиотеке. Примечание издателей. Передо мной было незнакомое лицо. И даже не в полном смысле слова «лицо». И потом кисть его руки, словно белый червяк в моей ладони. Я тотчас разжал пальцы, и его рука вяло повисла вдоль тела. То же самое и на улицах. Там множество непрестанных подозрительных звуков. Стало быть, за последние недели произошла перемена. Но в чем? Это некая абстрактная перемена, ни с чем конкретным не связанная. Может, это изменился я? А если не я, то, стало быть, эта комната, этот город, природа. Надо выбирать. Думаю, что изменился я. Это самое простое решение. И самое неприятное. Но все же я должен признать, что мне свойственны такого рода внезапные превращения. Дело в том, что размышляю я редко, и во мне накапливается множество мелких изменений, которых я не замечаю. А потом в один прекрасный день совершается настоящая революция. Вот почему людям представляется, что я веду себя в жизни непоследовательно и противоречиво. К примеру, когда я уехал из Франции, многие считали мой поступок блажью. С таким же успехом они могли бы толковать о блаже, когда после шестилетних скитаний я внезапно вернулся во Францию. Я, как сейчас... Вижу себя вместе с Мерсье в кабинете этого французского чиновника, который в прошлом году вышел в отставку в связи с делом Петру. А тогда Мерсье собирался в Бенгалию с какими-то археологическими планами. Мне всегда хотелось побывать в Бенгалии, и он стал уговаривать меня поехать с ним. С какой целью, я теперь и сам не пойму. Может, он не доверял порталю и надеялся, что я буду за ним присматривать. У меня не было причин для отказа. Даже если бы в ту пору я догадался об этой маленькой хитрости насчет порталя, тем больше оснований у меня было с восторгом принять предложение. А меня точно разбил паралич. Я не мог вымолвить ни слова. Я впился взглядом в маленькую кхмерскую статуэтку на зеленом коврике рядом с телефонным аппаратом. И мне казалось, что я весь до краев налился то ли лимфой, то ли теплым молоком. Мерсье с ангельским терпением, маскировавшим некоторое раздражение, втолковывал мне. «Вы понимаете, мне надо все официально оформить. Я уверен, что в конце концов вы скажете «да», так лучше уж соглашайтесь сразу». У него была черная с рыжеватым отливом сильно надушенная борода. При каждом движении его головы меня обдавала волной духов. И я вдруг очнулся от шестилетней спячки. Статуэтка показалась мне противной и глупой. Я почувствовал страшную скуку. Я никак не мог взять в толк, зачем меня занесло в Индонезию. Что я тут делаю? Зачем говорю с этими людьми? Почему я одет в этот дурацкий костюм? Страсть моя умерла. Она заполняла и морочила меня много лет подряд. Теперь я был опустошен. Но это еще не самое худшее. Передо мной, раскинувшись со такой небрежностью, маячила некая мысль, обширная и тусклая. Трудно сказать, в чем она заключалась, но я не мог на нее глядеть. Так она была мне омерзительна. И все это слилось для меня с запахом, который шел от бороды Мерсье. Я встряхнулся, преисполненный злобы на Мерсье, и сухо ответил. Спасибо. Но я уже слишком давно разъезжаю. Пора возвращаться во Францию. И через два дня сел на пароход, идущий в Марсель. И если я не ошибаюсь, если все накапливающиеся симптомы предвещают новый переворот в моей жизни, скажу прямо, я боюсь. И не потому, что жизнь моя так уж богата, насыщена, драгоценна, Я боюсь того, что готова народиться, что завладеет мной и увлечет меня. Куда? Неужели мне опять придется уехать, бросить, не закончив все, что я начал, исследование, книгу, и потом через несколько месяцев, через несколько лет вновь очнуться изнуренным, разочарованным среди новых руин? Я должен. Разобраться в себе пока не поздно, Вторник, 30 января. Ничего нового. С 9 до часу работал в библиотеке, привел в порядок 12 главу и все, что касается пребывания Ральбона в России до смерти Павла I, эта часть работы закончена. К ней нужно будет вернуться только при переписке Набила сейчас половина второго сижу в кафе мабли ем сэндвич все почти в порядке впрочем в любом кафе все всегда в порядке и в особенности в кафе мабли благодаря хозяину месье фаскелю на лице которого с успокоительной определенностью написано про хвост близится час когда он уходит поспать глаза у него уже покраснели но повадка все такая же живая и решительная Он прохаживается между столиками, доверительно наклоняясь к клиентам. Все хорошо, месье? Я с улыбкой наблюдаю его оживление: в часы, когда его заведение пусто, пустеет его голова. С двух до четырех в кафе никого не остается. Тогда месье Фаскель сонно делает несколько шагов, официанты гасят свет, и сознание его выключается. Наедине с собой этот человек всегда спит. Но пока.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 И кроме меня у нее есть еще много других. А я освобождаюсь от приступов меланхолии, причины которой мне слишком хорошо известны. Но мы почти не разговариваем. Да и к чему? Каждый занят собой. Впрочем, для нее я прежде всего клиент ее кафе. Скажите, говорит она, стягивая себя платье, вы пробовали, аперитив Брико?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 События тоже текут мимо. Откуда ни возьмись, появляются люди, что-то говорят, потом уходят, и ты барахтаешься в историях без начала и конца. Свидетель из тебя был бы никудышный. Зато все неправдоподобное, все то, во что не поверят ни в одном кафе этого хоть прудпруди. Вот, к примеру, в субботу, часа в 4 пополудне.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 но время от времени вытягивал ногу и с испугом на нее смотрел. Эта нога была в ботинке, но другая в шлепанце. Сторож объяснил моему дяде, что этот человек — бывший классный надзиратель. Его уволили в отставку, потому что он явился в классы зачитывать отметки за четверть в зеленом фраке академика. Он внушал нам невыразимый ужас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 Только и всего. Это даже нельзя назвать происшествием. Но если говорить честно, меня оно глубоко взволновало. Я подумал, отныне я не свободен. В библиотеке я тщетно старался отделаться от этой мысли. Решил убежать от нее в кафе Мобли. Надеялся, что она рассеется при свете огней. Но она осталась сидеть во мне гнетущая мучительное это она продиктовала мне предшествующие страницы почему же я о ней не упомянул? наверное из гордости а может отчасти по неумению у меня нет привычки рассказывать самому себе о том что со мной происходит поэтому я не могу воспроизвести события в их последовательности не умею выделить главное но теперь Кончено. Я перечёл то, что записал в кафе Мабли, и мне стало стыдно. Довольно утаек, душевных переливов, неизъяснимого. Я не девица и не священник, чтобы забавляться игрой в душевные переживания. Рассуждать тут особенно не о чем. Я не смог подобрать клочок бумаги. Только и всего. Вообще, я очень люблю подбирать каштаны старые лоскутки и, в особенности, бумажки. Мне приятно брать их в руки, стискивать в ладони. Еще немного, и я совал бы их в рот, как дети. Они просто из себя выходило, когда я за уголок тянул к себе роскошный плотный лист бумаги, весьма вероятно выпочканный в дерьме. Летом и в начале осени в садах валяются обрывки выжженных солнцем газет, сухие и ломкие, как опавшие листья, и такие желтые, словно их обработали пекриновой кислотой. А зимой одни бумажки распластаны, растоптаны, испачканы, они возвращаются в землю, а другие новенькие, даже глинцевитые, белоснежные, трепещущие, похожие на лебедей, хотя земля уже облепила их снизу. Они извиваются, вырываются из грязи, но в нескольких шагах распластываются на земле и уже навсегда и все это приятно подбирать иногда я просто ощупываю бумажку поднося совсем близко к глазам иногда просто рву чтобы услышать ее долгий хруст а если бумага совсем мокрая поджигаю ее что вовсе не так просто и потом вытираю грязные ладони о какую-нибудь стену или ствол и вот сегодня я Загляделся на рыжеватые сапоги кавалерийского офицера, который вышел из казармы. Проследив за ними глазами, я заметил на краю лужи клочок бумаги. Я подумал: "Сейчас офицер втопчет бумажку сапогом в грязь". А нет. Он разом перешагнул и бумажку, и лужу. Я подошел ближе. Это оказалась страница линованной бумаги. Судя по всему, вырванная из школьной тетради. Намокшая под дождем она вся измялась, вздулась и покрылась волдырями, как обожженная рука. Красная полоска полей слиняла розоватыми подтеками, местами чернила расплылись. Нижнюю часть страницы скрывала засохшая корка грязи. Я наклонился, уже предвкушая, как дотронусь до этого нежного, сырого теста, и мои пальцы скатают его в серые комочки, и не смог. Секунду я стоял, нагнувшись, прочел слова «Диктант, белая сова» и распрямился с пустыми руками. Я утратил свободу. Я больше не властен делать то, что хочу. Предметы не должны нас беспокоить, ведь они не живые существа. Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны, вот и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними в контакт, как если бы они были живыми существами. Теперь я понял. Теперь мне точнее помнится то, что я почувствовал однажды на берегу моря, когда держал в руках гальку. Это было какое-то сладковатое омерзение. До чего же это было гнусно? И исходило это ощущение от камня. Я уверен, это передавалось от камня моим рукам. Вот именно, совершенно точно. Руки словно бы тошнило. Четверг. Утром в библиотеке. Только что спускаясь по лестнице отеля, я слышал, как Люси в сотый раз плакалась хозяйке, продолжая вощить ступени. Хозяйка отвечала с натугой, короткими фразами. Она еще не успела вставить зубной протез. Она была полуголая, в розовом халате и в домашних туфлях. Люси по своему обыкновению ходила за моражкой. Время от времени, переставая натирать ступени, она выпрямлялась на коленях, чтобы взглянуть на хозяйку говорила она без передышки, рассудительным тоном. «По мне в сто раз лучше, если бы он бабником был», — говорила она. «Я бы на это рукой махнула, лишь бы ему вреда не было». Речь шла о ее муже. Эта чернявая коротышка в сорок лет, скопив деньжат, приобрела себе восхитительного парня, слесаря-монтажника с заводов Лекуэнт. Брак оказался несчастливым. Муж не бьет Люси, не обманывает, но он пьет. Каждый вечер он приходит домой пьяным. Дела его плохи, за три месяца он на моих глазах пожелтел и истаял. Люси думает, что это от пьянства. По-моему, скорее от туберкулеза. «Надо крепиться», — говорит Люси. Я уверен, это ее гложет. Но исподволь неторопливо. Она крепится, она не в состоянии не утешиться, не отдаться своему горю. Она думает о своем горе понемножку. Именно понемножку, капельку сегодня, капельку завтра. Она извлекает из него барыш. В особенности на людях, потому что ее жалеют. Да к тому же ей отчасти приятно рассуждать о своей беде благоразумным тоном, словно давая советы. Я часто слышу, как, оставшись в номерах одна, она тихонько мурлычет, чтобы не думать. Но целыми днями она ходит угрюмая, чуть что никнет и дуется. «Это сидит вот здесь», — говорит она, прикладывая руку к груди. «И не отпускает». Она расходует свое горе как скупец. Должно быть, она так же скупа и в радостях. Интересно, не хочется ли ей порой избавиться от этой однообразной муки, от этого брюзжания, которое возобновляется, едва она перестает набивать? Не хочется ли ей однажды испытать страдания полной мерой, с головой уйти в отчаяние? Впрочем, для нее это невозможно. Она зажата. Четверг. После полудня. Маркиз де Ральбон внешне был безобразен. Королева Мария Антуанетта часто называла его своей милой обезьянкой. И однако он одерживал победы над всеми придворными дамами. И не фиглярствуя, как урод Вуазинон, а посредством магнетизма, который внушал красавицам страсть, толкавшую их на совершенное безумство. Он интригует. Играет довольно двусмысленную роль в деле сожерельем, и после длительных сношений с «Но» и нерсиа в 1790 году исчезает со сцены. Он появляется вновь уже в России, где прилагает руку к убийству Павла I, а потом отправляется путешествовать в еще более дальние края: Индию, Китай и Туркестан. Он обделывает сомнительные коммерческие дела, составляет заговоры, шпионит. В 1813 году он возвращается в Париж и в 1816 становится всемогущим. Он единственный наперсник герцогини Ангулемской. Это капризная старуха, одержимая зловещими воспоминаниями детства, завидев маркиза, расплывается в умиротворенной улыбке. Покровительствуемый ею Ральбон делает погоду при дворе. В марте 1820 года он женится на 18-летней красавице мадемуазель де Роклор. Маркизу де Ральбону в эту пору исполнилось 70. Он на вершине почестей. Жизнь его достигла апогея. Семь месяцев спустя, по обвинению в измене, он арестован, брошен в темницу, где умирает, пробыв в заключении пять лет, и так и не дождавшись расследования своего дела. Я с грустью перечитал эту заметку Жермена Берже. С этих нескольких строк и началось мое знакомство с маркизом Ральбоном. Как он меня обворожил, как я влюбился в него по прочтении этих скупых слов. Из-за него, из-за этого маленького человечка я и оказался здесь. Возвратившись из своих странствий, я с таким же успехом мог обосноваться в Париже или в Марселе. Но большая часть документов, связанных с длительными периодами жизни маркиза во Франции, сосредоточена в муниципальной библиотеке Бувилья. Ральбон владел родовым поместьем в Мароме. До войны в этом местечке еще жил один из его потомков, архитектор Ральбон Кампуире который умер в 1912 году, завещав Бувильской библиотеке богатейший архив. Письма Маркиза, часть его дневника, разного рода документы я до сих пор еще не все разобрал. Я рад, что нашел свои заметки. Я не перечитывал их 10 лет. Мне кажется, мой почерк изменился. Раньше он был более убористым. Как я любил в тот год Маркиза Ральбона! Помню, однажды вечером, это было во вторник, я целый день проработал в библиотеке Мазарини. По переписке Маркиза 1789-1790 годов я угадал, как ловко он провел Нерсиа. Было темно, я шел по авеню Мэн и на углу улицы ГТ купил себе жареных каштанов. Ох, и счастлив же я был! Я смеялся про себя, воображая, Какую физиономию скорчил Нерсиа, вернувшись из Германии? Образ Маркиза вроде этих чернил. С тех пор, как я начал им заниматься, он заметно выцвел. Прежде всего, я не могу понять его поведение, начиная с 1801 года. И дело не в том, что не хватает документов. Сохранились письма, обрывки воспоминаний, секретные донесения, архивы полиции документов наоборот едва ли не слишком много но этим свидетельством недостает определенности основательности они не противоречат друг другу нет но и не согласуются друг с другом словно речь в них идет не об одном и том же человеке и однако другие историки работают с материалами такого рода как же поступают в подобных случаях они что я Более дотошен или менее проницателен? Впрочем, такая постановка вопроса меня совершенно не волнует. Чего я, собственно говоря, ищу? Не знаю. В течение долгого времени Ральбон, человек, интересовал меня куда больше, чем книга, которую я должен написать. А теперь этот человек... Человек начал мне надоедать. Теперь мне важна книга. Я чувствую все большую потребность ее написать. Пожалуй, тем большую, чем старше становлюсь сам. И впрямь можно допустить, что Ральбон принял деятельное участие в убийстве Павла I, что потом он согласился стать царским шпионом на Востоке, но все время предавал Александра в пользу Наполеона. Он вполне мог в эту же пору поддерживать переписку с графом Дартуа. Посылая тому, не имеющие никакой ценности донесения, чтобы уверить графа в своей преданности, все это вполне правдоподобно. Фуше в это же время играл комедию куда более сложную и опасную. Возможно также, что Маркиз ради собственной выгоды продавал ружья азиатским государствам. Да, бесспорно все это он мог делать, но это не доказано. Я начинаю думать, что доказать. Вообще никогда ничего нельзя. Все это частные гипотезы, опирающиеся на факты. Но я чувствую, что исходят они от меня. Это просто способ обобщить мои сведения. Однако сам Ральбон — не гугу. Вялые, ленивые, угрюмые факты группируются в том порядке, какой им предал я но этот порядок навязан им извне. У меня такое чувство, будто в процессе работы я просто отдавался игре собственного воображения. И при этом я уверен, пиши я роман, его персонажи были бы более правдивыми или, во всяком случае, более забавными. Пятница. Три часа. Три часа — это всегда слишком поздно или слишком рано. Для всего, что ты собираешься делать. Странное время дня. А сегодня просто невыносимое. Холодное солнце выбелило пыль на оконных стёклах. Бледное, белесоватое небо. Утром подморозило ручейки. Я сижу у колорифера, вяло переваривая пищу. Я знаю заранее, сегодняшний день потерян. Ничего путного мне не сделать разве когда стемнеет. И все из-за солнца. Оно по позолотой грязную белую мглу, висящую над стройкой. Оно струится в мою комнату, желтоватое, бледное, ложась на мой стол четырьмя тусклыми обманчивыми бликами. На моей трубке мазок золотистого лака. Вначале он привлекает взор своей иллюзорной праздничностью, но вот ты глядишь на трубку, и лак плавится. И не остается ничего, кроме куска дерева, и на нем большое блеклое пятно. И так совсем решительно, совсем даже с моими руками. Когда бывает такое солнце, лучше всего лечь спать. Но этой ночью я спал как убитый, сна у меня ни в одном глазу. Мне так нравилось вчерашнее небо, стиснутое черное дождя, которое прижималось к стеклам словно смешное и трогательное лицо. А нынче солнце не смешное, куда там. На все, что я люблю, на ржавое железо стройки, на подгнившие доски забора падает скупой и трезвый свет. Точь-в-точь -точь взгляд, которым после бессонной ночи оцениваешь решение с подъемом принятые накануне, страницы, написанные на одном дыхании, без помарок. Четыре кафе на бульваре Виктора Нуара, которые ночью искрятся огнями по соседству друг с другом. Ночью они не просто кафе, это аквариумы, корабли, звезды, а не то огромные белые глазницы, утратили свое двусмысленное очарование. Отличный день, чтобы критически оценить самого себя. Холодные лучи, которые солнце бросает на все живое, словно подвергая его беспощадному суду, в меня проникают через глаза. Мое нутро освещено обесценивающим светом. Я знаю, мне хватит четверти часа, чтобы дойти до крайней степени отвращения к самому себе. Дудки, мне это ни к чему. Не стану я также перечитывать то, что написал накануне о пребывании Ральбона в Санкт-Петербурге. Я сижу, уронив руки или пишу какие-то жалкие слова, Зеваю и жду, чтобы настал вечер. Когда стемнеет, я вместе со всеми окружающими предметами вырвусь из этой мути». Принимал роль Бон или нет участия в убийстве Павла I? На сегодня это главный вопрос. Я уперся в него, и пока его не решу, не могу двинуться дальше. Если верить Черкову, Маркиза купил граф Полен. Большая часть заговорщиков, утверждает Черков, хотела только не низложить царя и заточить в тюрьму. Кажется, Александр и в самом деле был сторонником такого решения. Но Полен стремился покончить с Павлом раз и навсегда. Маркизу Ральбону поручено было, переговорив с каждым из заговорщиков по отдельности, склонить их всех к убийству. Он каждому из них нанес визит и с необыкновенной выразительностью представил в лицах сцену, которая должна разыграться. Таким образом, он пробудил, а, может быть, усилил в них жажду убийства. Но Черкову я не доверяю. Это не трезвый свидетель, а полусумасшедший знахарь-садист. Он всегда все сводит к демонизму. Я совершенно не представляю Маркиза Ральбона в этой мелодраматической роли. Он в лицах изобразил сцену убийства полноте. Маркиз — человек холодный, ему не свойственно увлекать, он не живописует, он внушает. И этот способ воздействия, бесцветный и невыразительный, может найти отклик только у людей его пошиба, рассудочных интриганов, политиков. «Адемар де Рольбон, — писала мадам де Шарьер, — рассказывая, не рисовал картин, не жестикулировал, не разнообразил интонации. Он говорил, полузакрыв глаза, так что сквозь сомкнутые ресницы едва просвечивал ободок его серых зрачков. Всего несколько лет назад я решилась, наконец, признаться самой себе, что он наводит на меня невыносимую скуку. Его разговоры напоминают сочинение Аббата Мамли. И этот человек своим мимическим даром способен был, хотя в таком случае, как ему удавалось соблазнять женщин. К тому же Сигюр описывает забавный случай, который кажется мне правдоподобным. В 1787 году неподалеку от Мулена на постоялом дворе умирал старик, друг Дедро, воспитанный на сочинениях философов. Окрестные священники выбились из сил. Старик не желал принять соборование. Он был пантеистом. Проезжавший мимо маркиз де Ральбон, который не верил ни в бога, ни в чёрта, побился об заклад с муленским кюре, что ему не понадобится и двух часов, чтобы вернуть больного в лоно христианской церкви. Кюре принял пари и проиграл больной, из-за которого Маркиз взялся в три часа ночи, в пять утра, исповедался и в 7 утра умер. «Неужели вы так сильны в диспуте?» — спросил Кюре. «Вы заткнули за пояс всех нас». «А я вовсе не затевал диспута», — ответил Маркиз. «Я просто запугал его адом». Так вот, верно ли, что он принимал деятельное участие в заговоре? В тот вечер около восьми офицер из числа друзей Маркиза проводил Ральбона до дверей его дома. Если Ральбон снова вышел, как он мог пройти по улицам Санкт-Петербурга и не попасть под арест? Полубезумный Павел отдал приказ после девяти вечера задерживать всех прохожих, кроме повитух и врачей. Неужто поверить нелепой легенде, будто Ральбон, чтобы добраться до дворца, переоделся повитухой? Впрочем, маркиз был на это способен. Так или иначе, по-видимому, доказано, что в ночь убийства дома его не было. Судя по всему, Александр всерьез подозревал Ральбона, потому что после воцарения поспешил удалить маркиза под предлогом какого-то невнятного поручения на Дальний Восток. «Маркиз де Ральбон мне смертельно надоел. Я встаю». Передвигаюсь в худосочном освещении и вижу, как оно меняется на моих руках, на рукавах моей рубашки. Не могу выразить, до чего оно мне противно. Зеваю. Зажигаю настольную лампу. Может, ее свет заглушит дневной? Нет, лампа образует только жалкую лужицу вокруг своей подставки. Гашу лампу, снова встаю. На стене зияет белая дыра, зеркало. Это ловушка, и я знаю, что попадусь в нее. Так и есть. В зеркале появилось нечто серое. Подхожу, гляжу и отойти уже не могу. Это отражение моего лица. В такие гиблые дни я часто его рассматриваю. Ничего я не понимаю в этом лице. Лица других людей наделены смыслом. Мое... Нет. Я даже не знаю, красивое оно или уродливое. Думаю, что уродливое, поскольку мне это говорили. Но меня это не волнует. По сути, меня возмущает, что лицу вообще можно приписывать такого рода свойства. Это все равно, что назвать красавцем или уродом горсть земли или кусок скалы. Впрочем, Есть одна вещь, которая радует глаз. Повыше вялого пространства щек, повыше лба, мой череп золотит прекрасное рыжее пламя. Мои волосы. Вот на них смотреть приятно. По крайней мере, это совершенно определенный цвет. Я доволен, что я рыжий. В зеркале это особенно бросается в глаза. Волосы лучатся. Все-таки мне повезло. Если бы мой лоб украшала тусклая шевелюра из тех, что никак не могут решиться пристать им к блондинам или к шатенам, лицо мое расплылось бы мутным пятном, и меня воротило бы от него. Мой взгляд медленно и неохотно скользит вниз, на лоб, на щеки. Ничего устойчивого, все зыбко само собой нос глаза и рот на месте, но всё это лишено смысла, лишено даже человеческого выражения. однако они и велин находили что у меня живая физиономия может я к ней просто слишком привык в детстве моя тетка бижуа говорила мне будешь слишком долго глядеться в зеркало увидишь в нем обезьяну. но должно быть я гляделся еще дольше то, что я вижу в зеркале куда ниже обезьяны, это нечто на грани растительного мира, на уровне полипов. Я не отрицаю, это нечто живое, но не об этой жизни говорила Анни. Я вижу какие-то легкие подергивания, вижу, как трепещет обильная блеклая плоть. С такого близкого расстояния, в особенности отвратительные глаза. нечто Стеклянистая, податливая, слепое, обведенная красным, ну в точности рыбья чешуя. Всей тяжестью навалившись на фаянсовую раму, я приближаю свое лицо к стеклу, пока оно не упирается в него вплотную. Глаза, нос, рот исчезают, не остается ничего человеческого. Коричневатые морщины по обе стороны горячечно вспухших губ, трещины бугорки широкие покатости щек покрыты светлым шелковистым пушком из ноздрей торчат два волоска Ну, прямо рельефная карта горных пород и несмотря ни на что этот призрачный мир мне знаком я не то чтобы узнаю его подробности, но все вместе вызывает у меня ощущение уже виденного от этого я тупею и меня потихоньку клонит в сон. Мне хочется встряхнуться. Живое резкое ощущение помогло бы мне. Я прижимаю левую ладонь к щеке и оттягиваю кожу. В зеркале гримаса. Половина моего лица съехала в сторону. Левая часть рта скривилась, вздулась, обнажив зуб. В расселении показалась белая выпуклость и розовая кровоточащая плоть. Не к этому я стремился. Опять ничего нового, ничего твердого, все мягкое, податливое, уже виденное. Засыпаю с открытыми глазами. И вот уже мое лицо в зеркале растет, растет это огромный, бледный, плавающий в солнечном свете ореол. Просыпаюсь я от того, что едва не потерял равновесие. Я сижу верхом на стуле, все еще одурелый неужели другие тоже так мучаются изучая свое лицо мне кажется я воспринимаю свое лицо так же как ощущаю свое тело каким то подспудным органическим чувством ну а другие как маркиз Деральбон, например неужели его тоже клонило в сон когда он видел в зеркале то о чем мадам жан лис говорит Его опрятное морщинистое личико, все изрытое оспинами, на котором было написано выражение какого-то особенного плутовства, бросавшееся в глаза, несмотря на все старания маркиза его скрыть. «Он очень заботился о своей прическе», — добавляет мадам Жан-Лис. «Я ни разу не видела его без парика, но щеки у него были сизые, едва ли не с черным отливом» потому что у маркиза была густая борода, а он желал бриться сам и делал это очень неумело. Он имел обыкновение, по примеру гримма, мазаться свинцовыми белилами. Месье Данжевиль говаривал, что эта смесь синего с белым придает Ральбону сходство с ракфором. Думаю, что маркиз был занятой личностью. Однако глазам мадам Шарьер он все таки представлялся совсем иным. Насколько я понимаю, она считала его скорее бесцветным. Может, собственное лицо понять невозможно? А может это от того, что я один? Люди, общающиеся с другими людьми, привыкают видеть себя в зеркале глазами своих друзей. У меня нет друзей. Может быть, поэтому моя плоть так оголена. Не дать... Не взять. Ну да, не дать, не взять. Природа без человека. Нет охоты работать. Все валится из рук. Подожду, пока стемнеет.